Огорченные охотники спускались в селение ни с чем и рассказывали придуманные для спасения своей репутации истории. «Я ее вторым выстрелом шип рассказывал Тед Артур, – «она еле встала. Думаю, дальше маленького Туайна не доберется, там и дух испустит». Тед скрыл, что наткнулся на нее в долине Серой Кобылы, был от нее на расстоянии выстрела, выстрелил и промахнулся. Она скачками понеслась вниз по склону, преследуем по пятам его собакой, и скрылась в зарослях акации. Когда мчавшаяся во весь опор лошадь Теда достигла зарослей, колченога Динга выскользнула с другой стороны и исчезла в кустах. Тут он и нашел свою собаку. Та волчком крутилась на обрызганных кровью листьях. Колченого и Динго выплюнула три приманки, положенные Рыжим Тейлором, а Джек Бейли клятвенно уверял, что еще один ее палец остался в его капкане. Но все они вернулись ни с чем. И Тед, и Рыжий Тейлор, и Джек, и многие другие. И вот тогда-то фермеры явились к Тиму. Они оставили у ворот свои машины и выстроились у двери в ожидании, когда он отзовется на их стук. Тим пригласил их зайти. Он был знаком со всеми. Когда-то он считал их друзьями. Они крепко пожали ему руки, они по-прежнему хотели быть с ним в дружбе. — Тим, мы приехали поговорить с тобой относительно колченогой Динго, — сказал один. Вчера она задрала семь моих овец, а в прошлую пятницу Джек не досчитался пяти. Нужно принять срочные меры. После ее нападения овцы, оставшиеся в живых, разбегаются кто куда, одному Богу известно, сколько мы не досчитаемся. Кроме тебя, никто с ней не совладает. Мы хотим, чтобы ты за это взялся. При твоем опыте ты это быстро провернешь. Нет, «Нет, нет, нет, погоди, выслушай сначала», – поспешно добавил он, заметив, что Тим хочет что-то сказать. «Мы знаем, что ты, так сказать, ушел на покой, но они льстили ему и восхваляли его охотничьи таланты». Все, как один, утверждали, что привести скальп колченого Динго может только он один. Уж это точно! Они все берут на себя, снабдят его припасами, дадут лошадей, снаряжение. За ее скальп он получит сотню фунтов. «Он же еще совсем молодец, он любо-дорого смотреть!» Они вспоминали, как он спускался с самых высоких гор в сильнейшие бураны, как однажды скакал верхом 94 мили от восхода солнца до заката. «Такого в могилу кулаками не затолкаешь», — сказал один из них другому. Они осыпали его похвалами, но Тим не слушал. Он смотрел на стены своей хижины, Там на крючках было много чего развешено: старая уздечка, заржавелый сломанный капкан, шкура динго, выцветшие фотографии в рамках из раскрашенной пробки или в рамках из ракушек, вырезанные из журналов литографии с изображением лошадей. Как часто сидел он здесь и смотрел на все эти вещи. Тут была вся его жизнь. А за окном виднелась гора Узкая тропинка велась по ней ввысь, туда, где царили холод и одиночество. То самое одиночество, которое так часто посещало его в этой хижине. «Такого в могилу кулаками не затолкаешь», – подумал он. Эти слова были ему приятны. Боли, ломота, покалывание, порожденные бездельем – Все болезни, которые, казалось, только и ждали сигнала, чтобы наброситься и окончательно завладеть им, внезапно, бесследно исчезли. Он покажет им этим людям, которые, словно старую рухлить, хотели выбросить его, на что он еще способен. Он снова оказался им нужен. Никто не смог, но уж он-то сможет. Я привезу вам... «Ее шкуру!» – сказал он. Тим сразу стал обдумывать план действий. Ему вспоминались былые победы, когда с поразительным упорством он мог месяцами преследовать Динго, преследовать до тех пор, пока ему не становились известны все ее привычки, особенности нрава, все ее слабости. И теперь он поступит... Точно так же. Четыре дня спустя он пересек долину Риц и направился по горной дороге, ведущей в Берлис. Вблизи протекала речушка Гихи, которую питали тающие снега, все еще в изобилии покрывающие снежные горы. Тим держал путь к пастушеской хижине неподалеку от равнины дикой коровы, где овцеводы, перегонявшие свои стада на летние пастбища, повыше в горы, не раз видели следы колченогой динго. Она еще не успела задрать ни одной овцы, рассказывали овцеводы, хотя один из них, не раз замечавший, как она трусит вниз, спускаясь из долины серой кобылы, говорил, что за зиму она еще больше истощала. Она прямо как чувствует, когда при тебе нет ружья, сказала вцевод. Как-то раз остановилась в каких-нибудь сорока шагах и смотрит на меня.